Глава 35. Среда. Утром они выехали из дому сразу после половины восьмого, хотя Лоран изо всех сил протестовала, заявляя, что прекрасно себя чувствует и доктор ей совершенно не нужен. Светило солнце, но листва на деревьях оставалась тяжёлой после ночного дождя. Семейство Калик прошествовало через мост и погрузилось в машину. Гей позвонил одному из новых коллег по работе, жившему в тех же местах, извинился за ранний звонок и попросил дать ему телефон ближайшего частного врача или клиники. Потом Гей связался с клиникой, оказавшейся оздоровительным центром, но услышал лишь автоответчик. Тот сообщил, что центр открывается в 8:00 утра. На автоответчике был также записан телефонный номер врача, к которому следовало обращаться в неотложных случаях. Ещё ночью Гейр рвался отвезти Лоран в местный военный госпиталь, но девочка умолила его не делать этого, твердя, что она теперь отлично себя чувствует и не хочет, чтобы разные там врачи и медсёстры задавали ей дурацкие вопросы. К удивлению Гейба, Эва подержала дочь. На теле Лоран не было никаких ран или рубцов, никаких следов, которые могла бы оставить палка. Подождём до утра, предложила она, видя, как взволнована Лоран, но боль и девочка явно не испытывала. Гей пытался доказать, что кое-что всё-таки случилось. Лоран кричала так сильно не потому, что была просто испугана, а потому, что ей было по-настоящему больно, и даже если это был чудовищный кошмар, всё равно тут что-то не так, потому что сны не причиняют настоящей физической боли. А если Лоран всё выдумала, значит, с ней самой что-то происходит, и что бы то ни было, сон или воображение, для Лоран всё выглядело реальным. Она нуждается в медицинском обследовании на тот случай, если вдруг в её теле скрывается какая-то болезнь, пусть даже обычные ночные судороги. В конце концов, они пришли к компромиссу. Лоран покажется врачу утром перед школой. Они могут поехать в медицинский центр совсем рано, до появления там первых пациентов, чтобы у тамошних специалистов нашлось побольше времени для Лорен. Гейб сердился, как и следовало отцу, не получившему ответа от обезумевшей дочери. Лорен утверждала, что в её спальне был какой-то мужчина, мужчина, державший в руках палку, палку или плеть, похожую на ту, гатору, и он сам нашёл за фальшивой стенкой шкафа. Лоран не смогла описать незваного гостя, потому что он скрывался в тени. Свет падал на него сзади. Нет, это выдумка или сон. Во всём виноват этот чёртов дом. Что-то необычное таилось в крикли холле, нечто вызывавшее галлюцинации. Некоторые дома обладают личностными особенностями, не так ли? В это верят многие люди, и, возможно, они правы. Дом, обладающий памятью, и на его он подействовал. Она стала немножко странной, хочет теперь остаться здесь, хотя совсем недавно требовала, чтобы они немедленно переехали куда угодно. Теперь ещё и Лорен подпала под влияние дома, и Келли, может быть, те светлячки, которых он видел вчера плавающими вокруг неё. просто солнечные зайчики или являются чем-то другим, сверхестественным. Они должны уехать отсюда, снять другой дом. Это можно устроить за 1-2 дня. Нет, на это понадобится по меньшей мере неделя, а то и больше, чтобы всё устроить. Но он должен это сделать. Им необходимо переехать. Гей повернул ключ зажигания и начал разворачиваться. Им предстояла поездка в мэрии бридж